— Ну, раз все обстоит так, дрожайшая моя, раз ты так обожаешь свою старуху, могу посоветовать тебе только одно — никогда с ней не разлучайся. — Это что же, отставка? — вставая спросила Жармини. Похоже на то. — В таком случае прощай. Это меня устраивает. Она молча направилась к двери. После этого разрыва Жармини скатилась туда, куда должна была скатиться. Туда, где уже нет места в стыду, нет места ничему человеческому. Жалкая, сжигаемая внутренним огнем женщина падала все ниже и ниже, пока не оказалась на самом дне, на улице. Она подбирала любовь, которая изнашивалась за одну ночь, которая случайно шла мимо, попадалась навстречу, подвертывалась на тротуаре вожделеющей самки. Она уже не ждала, чтобы в ней вспыхнула страсть. Ее прихоти были нетерпеливы, необузданы, внезапны. Влекомая желанием к первому встречному, она даже не смотрела ему в лицо и на следующий день не смогла бы его узнать. Ее, не трогая, не задевали красота и молодость, та внешняя привлекательность, который ищут хотя бы подобие идеала самые презренные из женщин. Во всех мужчинах она видела теперь только самца, и индивидуальность ее не интересовала. Угас последний проблеск целомудрия, человеческого чувства в разврате. личные качества, предпочтения, выбор и даже брезгливость заменяющие проституткам совесть перестали существовать для жермени Она бродила по ночным улицам осторожной, неуверенной походкой животного, который рыщет во мраке, подгоняемое любовным голодом. Начато потеряв женственность, она сама бросалась на добычу, разжигала похоть, пользовалась опьянением и брала, а не отдавалась. Она шла, как бы вынюхивая, выискивая все темные и нечистые, что таится на пустырях, ловила подачки, бросаемые ночным одиночеством, ждала рук, готовых сорвать шаль. Запоздалые прохожие не раз видели при свете фонарей ее сгорбленную, расплывающуюся во тьме, зловещую напряженную фигуру, которая кралась, почти ползла, пригнувшись к самой земле. Ее лицо, отмеченное печатью безумия, болезни и такой душевной опустошенности, что это зрелище не могло бы не наполнить бесконечной печалью сердце мыслителя и мысли врача. Однажды, пробираясь по улице Роше, Жармини увидела у стойки кабачка на углу улицы Лаборт к спину какого-то мужчины. То был жупион. Она остановилась, как вкопанная. Потом свернула за угол и, прислонившись к решетчатым дверям распивочной, стала ждать. Свет, падавший из заведения, озарял сзади ее плечи. Придерживая спереди юбку одной рукой, вял опустив другую — Жармяни не двигала, словно теневая статуя придорожной тумбы. В ее позе была какая-то страшная решимость ждать. Терпеливо, неколебимо, вечно. Прохожих, кареты, улицу она видела смутно, словно издалека. Перед ней стояла дремотно опустив голову запасная лошадь, которую впрягали в омнибус всякий раз, когда нужно было подниматься в гору. Белая, неподвижная, измученная кляча. Ее голова и передние ноги были залиты светом, падавшим из открытых дверей. Но Жермени не видела даже этой лошади. Над городом висел туман. Был один из тех грязных промозглых дней, когда кажется, что с парижского неба на землю льется не дождь, а потоки слякоти. У ног Жермени бурлила вода с сочной канавы. Она простояла не шевелясь, больше получаса, жалкая и в то же время грозная, исполненная отчаяния, сумрачная и безликая фигура, застывшая на сверкающем фоне изваяния рока, которое ночь поставила у входа в кабак. Наконец, Жюпион вышел. Жерменис, скрестив руки на груди, преградила ему дорогу. «Где мои деньги?» — сказала она. Судя по выражению ее лица, у нее не осталось ни совести, ни веры в Бога, Ни страха перед жандармами, судом, и эшафотом, ничего. Насмешка застряла в горле уже жипиона. «Твои деньги?» — переспросил он. «Твои деньги, они не пропали, но нужно время. Сказать по правде, у меня как раз сейчас маловато работы. Я ведь давно продал мастерскую, ты об этом, наверное, знаешь. Но через три месяца обещаю тебе. Ну, расскажи, как ты живешь». Негодяй. Попался наконец. Думал, сумеешь удрать от меня. Несчастье мое! Это ты сделал меня такой, какой я стала. Разбойник, вор, мерзавец, ты. Выкрикивая это, Жарменина ступала грудью на жупиона, приближала к нему лицо, толкала его. Она как будто сознательно напрашивалась на удар и тянулась к ним. Наклонившись всем телом к молодому человеку, она кричала Удар же меня! «Какими словами я должна тебя оскорбить, чтобы ты меня ударил?» Жермини уже ничего не соображала. Сама не зная, чего хочет, она только смутно чувствовала потребность быть побитой. Ее охватило безотчетное, инстинктивное желание вызвать Джапиона на грубость, на жестокость, на то, чтобы он встряхнул ее, побил, причинил физическую боль, страдание, которое заглушило бы то, что стучало у нее в висках. Ей казалось, что только побои действительно положат конец всему». Словно в бреду, она отчетливо увидела все, что должно последовать — появление полицейских, участок, полицейского инспектора, того самого инспектора, которому она сможет поведать свою историю, свое несчастье, все, что ей пришлось перенести, вытерпеть из-за этого человека. Жермени становилось легче при мысли о том, что, плача и причитая, она выскажет в потоке слов обиду, отягощавшую ей сердце. «Побей же меня!» — повторял Жермени, продолжая наступать на Жупиона, в то время как он старался увернуться от нее и бормотал ласковые слова, точно она была собакой, не узнающей хозяина и норовящей его укусить. Вокруг них начали собираться зеваки. — А ну-ка, старая пьянчужка, оставь господина в покое, — сказал полицейский, бесцеремонно хватая Жермени за локоть и поворачивая лицом к себе. Прикосновение руки закона было так оскорбительно, грубо, что у Жермени подкосились ноги. Она чуть не лишилась чувств. Потом ей стало страшно, и она бросилась бежать по мостовой. У любви бывают неожиданные вспышки, непонятные возвраты к жизни. Жермени казалось, что ее проклятая страсть убита бесчетными ударами и ранами, нанесенными жупийоном. И вот она опять воскресла. Когда, вернувшись домой, Жермени поняла это, она пришла в ужас. Стоило ей увидеть Жупиона, постоять рядом с ним, услышать его голос, вдохнуть воздух, которым он дышал, как ее сердце снова всецело отдало с прошлым.